Глава 34. На вокзале в этот ранний час была суета. Нарядные дамы, покупавшие билеты в Нью-Йорк, смешивались с толпой банковских служащих в темных костюмах. «Пожалуйста, билет до центрального вокзала и обратно», — попросила Лидия. «Пожалуйста, мисс, если вы поторопитесь, то успеете на семичасовой поезд». «Спасибо. Вот и первая удача сегодняшнего дня». Лидия приподняла шляпу и улыбнулась кассиру. На поезд она успела и теперь сидела, откинувшись на спинку. Лидия очень устала. Ночью ей удалось поспать всего несколько часов. Ей повезло. Эта детская лечебница была ей уже известна. Каждый год выпускницы медицинского колледжа сталкивались с тем, что им, несмотря на отличные оценки в дипломах, с трудом удавалось найти работу. Врачей женщин принимали в больнице неохотно — Но детской лечебнице это не касалось. В прошлом году колледж отправил туда четырех соискательниц, и все они вернулись с блестящими рекомендациями. Поезд тронулся, стуча колесами. Если верить миссис Берт, Эдуард Кёртис намеренно умертвил собственного сына. Как мог отец настолько низко пасть? Жизнь ребенка была окружена тайной, его существование никому не угрожало. Знал ли Кёртис что Анне и миссис Берт все известно. Кто-то в этом доме готов был на многое, чтобы похоронить тайну. Над проливом вставало солнце. Стая гусей летела прямо над водой. Птицы касались крыльями воды, поднимая тучи мелких брызг. Пейзаж заливал яркий прозрачный утренний свет. Деревья пестрели красным и золотым. Прощальный привет осени. Несмотря на печальные обстоятельства, которые привели ее сюда, Лидия восхищалась красотой этих мест. Поездка из центра показалась ей долгой, и Лидия была рада, когда поняла, что уже почти у цели. Экипаж, который она наняла на маленькой станции, увозил ее все дальше за город. За деревьями уже виднелся берег и сланцево-серое зеркало воды, по которому рябью ходили волны. Эта картина — Напомнила Лидии, как она девочкой бродила по лесам возле Уолденского пруда, о деревьях, густо обступавших ее, когда она, идя по дороге, перепрыгивала через камни и ветви. Деревья загораживали вид на пруд. Она выбегала на берег и останавливалась, заворожённая водным простором, всегда утешавшим ее. Лидия откинула голову на спинку сиденья и закрыла глаза. Хотелось отдохнуть. «Как вы нас нашли!» С удивлением воскликнула старшая воспитательница, миссис Волс, когда Лидия вошла в приемную. Детская лечебница-пансионат или детская, как называли ее работавшие здесь няни и сиделки, занимала 10 акров на берегу Лонг-Айленда. Казалось, что большой город остался далеко-далеко. Лидия, ничего не утаивая, объяснила старшей воспитательница причину своего визита. Теперь скрывать правду уже не было необходимости. «Понимаю. Да, это было ужасное несчастье». Миссис Уоллс оказалась жизнерадостной женщиной средних лет. Держалась она спокойно и уверенно. Идемте, пригласила она и повела Лидию на своего рода экскурсию. Извилистая дорожка, начинавшаяся от больницы, тянулась по лужайкам, мягко сбегавшим к воде. Мимо прошла няня, катившая коляску с малышом. Неподалеку двое детей постарше сидели на расстеленном пледе, катая деревянные паровозы. «У нас здесь дети от грудных до пятилетних. Некоторые родились в лечебнице, а кого-то привозят родственники, если семье не под силу содержать ребенка. Наша лечебница поначалу была приютом для подкидышей», Предполагалось, что приют поработает и закроется, но дети все пребывали и прибывали. Миссис Волс указала на коттедж с выбеленными стенами. Перед домом сидела в кресле качалки женщина, боюковшая малыша. Дети живут в группах. За каждой группой присматривает воспитательница. У нас тут почти городок, с детьми занимаются. У малышей, конечно, ничего сложного. Закон Божий, игры, гимнастика на свежем воздухе. Завтракаем, обедаем и ужинаем все вместе. «Получаете ли вы плату с родственников?» «Да. За детей, которые живут в коттеджах, платят отдельно. Если детям требуется медицинская помощь, за ними наблюдает врач. Мы никому не отказываем. Благотворители, на чьи пожертвования существует лечебница, следят за этим». Они поднимались по склону к кирпичному строению. «Вот мой кабинет. Там нам никто не помешает». Лидия, следом за миссис Уолс, вошла в кабинет, обшитый темными панелями, и села в кресло, стоявшее перед массивным письменным столом. Директриса поместилась напротив. «Мне даже не нужно заглядывать в папки. Я и так понимаю, о ком вы говорите. Я попросила Селию присоединиться к нам. Вы знаете, что тот ребенок умер 10 лет назад?» Лидия кивнула. «Случай был необычным. Очень богатая семья и не из Нью-Йорка, хотя детей к нам привозят в основном оттуда. Лечебницей тогда руководила, конечно, не я». С самого начала было ясно, что дома Джеймсу не смогут обеспечить нужный уход. Миссис Уолс грустно покачала головой. Опыта у меня тогда было немного, но даже я видела, что он не заживется на этом свете. Что было причиной его слабого здоровья? Врожденные деформации черепа и позвоночника. Я никогда еще не слышала, чтобы дети плакали так, как плакал маленький Джеймс. Он не мог есть, плохо рос. Его родители, в попытках выяснить, в чем причина, консультировались с множеством врачей. «Сколько лет было Джеймсу, когда его привезли к вам?» «Всего год. Как он был напуган! У меня просто сердце разрывалось. Сначала мы поместили его в больницу, где ему было бы поспокойнее. Потом его поселили в одном из домиков, и он повеселел. Но пусть она сама расскажет вам, что произошло». Миссис Волс взглянула за спину Лидии. «Входите, селе. В дверях стояла высокая женщина с темным от загара лицом. Длинные желистые руки висели вдоль тела. Лидия предположила, что ей лет 35. На женщине было черное платье, на груди покоился золотой крестик на цепочке. Селия устроилась на стуле напротив Лидии и беспокойно заёрзала. — Не волнуйтесь, Селия, доктор Вестон приехала, чтобы помочь нам. Она хочет задать вам несколько вопросов. — Дженнива Бёрд, экономка Кертисов, сказала мне, что подслушала ваш разговор с миссис Кертис. Я знаю о Джеймсе, — начала Лидия. — Смерть мальчика тяготела надо мной много лет. — С каким облегчением я избавилась от этого груза, — сказала Селия. — Расскажите про Джеймса, — попросила Лидия. — Он был первым ребенком, которого поручили моим заботам. И он, и я тогда были здесь новичками. Я присматривала за маленькой группой из четырех детей. Чем вы занимались с ними? Лидия понимала, что Селию надо немного подтолкнуть. Чем мы только не занимались. Мы были настоящей семьей, вместе и в горе, и в радости. Я утешала их, когда они плакали или когда болели. А родители? Они навещали Джеймса? Селия покачала головой. Многие малыши здесь сироты, но после второго дня рождения Джеймса, к нам приехала чита Кертисов. Поговаривали, что женщина ему не родная мать, что его родила. Селия неуверенно замолчала. Миссис Волс взглянула на нее, и селия не стала заканчивать фразу. Воспитательница, стоявшая тогда во главе приюта, велела мне не лезть ни в свое дело. К тому же, какая разница, как малыш попал к нам сказала она. «Джеймс узнал этих людей? Он просто засветился от радости, когда увидел их. Они навезли гостинцев, апельсинов, конфет. Нам всем хватило. Когда он подрос, то всегда ждал их приезда». Беатрис Кёртис демонстрировала окружающим, что они — идеальная семья. Как она относилась к существованию внебрачного ребенка мужа? Любил ли Эдуард Кертис его мать? Лидия припомнила свои разговоры со служанками. Девушки упоминали о приступах меланхолии у хозяйки, во время которых она удалялась к себе, а муж бежал из дома, чтобы не стать жертвой ее дурного настроения. Потом все изменилось. В один из последних приездов они ужасно поссорились. Мистер Кёртис хотел забрать Джеймса в Филадельфию, но совсем. Он собирался нанять сиделку, которая присматривала бы за Джеймсом, и они стали бы жить все вместе — «Кёртисы как раз ожидали ребенка, продолжала Селия. Должно быть, она говорила о первенце Кёртисов. Лидия догадывалась, что терпение Беатрии слопнуло. Что было дальше? Миссис Кёртис отказалась забирать Джеймса. Мистер Кёртис рассердился, но уступил. Когда они уехали, бедняжка Джеймс рыдал до икоты. Как мальчик чувствовал себя в то время. Он был очень плох. Иногда даже ел с трудом и поэтому терял вес. Мы не могли уснуть, слушая, как он кашляет. Все понимали, как он мучается». «Мистер Кертис знал, что Джеймс тяжело болен?» — спросила Лидия. «Мы писали ему об этом. Мистер Кертис аккуратно высылал деньги на лекарства, но сам не приезжал. Мы старались подбодрить малыша». «Мальчик умер много лет назад. Что заставило вас заговорить о его смерти сейчас?» «Зачем вы приезжали в Филадельфию?» «Я очень горевала по Джеймсу, когда он умер. И все же мне казалось, что это к лучшему, что милосердный бог забрал его к себе домой. Но я ошибалась». Селия коснулась крестика на цепочке. «Что произошло в ночь его смерти?» спросила Лидия. Селия взглянула на миссис Волс, и директриса подбодрила ее кивком. «Та последняя болезнь была особенно тяжелой. Он так тяжело дышал, словно рыдал. Каждую ночь я укачивала малыша в своих объятиях, чтобы хоть как-то утешить. Я боялась, что Джеймс не поправится. Мы отправили в Филадельфию срочную телеграмму, и Кертисы приехали к нему». «Вы вызывали врача?» — спросила Лидия. «Да, в деревне есть врач. В случае необходимости он может прийти и ночью», пояснила миссис Уоллс. «Доктор Бейтс сделал Джейсону укол морфина. Очень маленькую дозу», продолжала Селия. «Произошло чудо. Плач стих. Я знала, что действие морфина закончится через четыре часа, поэтому не спускала с мальчика глаз. Но и несколько часов спустя его дыхание оставалось размеренным и спокойным. Он мирно спал». «Что было потом?» — спросила Лидия. Миссис Кертис была очень расстроена и вернулась в гостиницу отдохнуть. Мистер Кертис заночевал с Джеймсом. Я же ушла в соседнюю комнату и впервые за несколько дней крепко уснула. Когда Джеймсу полегчало, у меня камень с души свалился. Селия помолчала. На следующее утро очень рано я зашла проведать его, Прошло всего несколько часов. Джеймс был мертв. Он умер ночью. Селия вытерла слезы, катившиеся по щекам. Мистер Кёртис спал рядом, на раскладной кровати. Я разбудила его. Он был вне себя от горя. Мы пережили несколько ужасных часов. Несчастье связало нас, всхлипывая, проговорила она. Возвращался ли врач, чтобы осмотреть тело? Мистер Кертис отказался от вскрытия. Сказал, что Джеймс наконец обрел покой. Есть кое-что еще. Вы должны рассказать ей все, сказала миссис Волс. Селия кивнула. Тело Джеймса надо было забрать, подготовить к погребению. Я расчесывала ему волосы, одевала его и заметила кое-что необычное. Кожа была липкой, почти влажной, губы посинели. Глаза были закрыты, но я подняла веки. Зрачки были с булавочной головку. Лидия затаила дыхание. Она узнала физиологические признаки. Такие бывают после слишком большой дозы опиоидных веществ. Действие морфина, который дал Джеймсу врач, должно было, как подметила Селия, давно закончиться. Кто-то ввел мальчику еще одну дозу. И дозу большую, с явным намерением — умертвить его. «Я проверила медицинский шкаф», — сказала Селия. «Мы держим его запертым. Из него ничего не пропало. Ни пузырьки с препаратом, ни шприцы. Все было на месте». «И вы уверены, что ночью никто не возвращался?» — спросила Лидия. «Уверена. Второй раз врача не вызывали. Миссис Кёртис оставалась в гостинице. Ночью с Джеймсом был только мистер Кёртис. Никого больше». Миссис Уолс покачала головой. «Должно быть, мистер Кертис привез морфин с собой. Только откуда он знал, сколько лекарства надо ввести мальчику?» Но все это было уже неважно. Лидия знала, Эдуард Кертис не мог убить сына. Он страдал неконтролируемым тремором рук, не позволявшим ему совершать точные мелкие движения. Лидия сама это видела, когда была у Кертиса в первый раз. Мистер Кёртис тогда уронил стакан, который разлетелся на множество осколков. Состояние его было столь серьезным, что ему требовалась помощь камердинера, чтобы одеться. Эдуарда Кёртиса даже признали негодным к военной службе. Он был бы не в состоянии ни зарядить винтовку, ни выстрелить из нее. Эйп Гриффин и Джек Бриско могли это подтвердить. Причиной такого тремора становится намеренное движение — В состоянии покоя он не заметен. Тремор часто обостряется, когда больной переживает тяжелые обстоятельства. Даже если бы Кертис умел обращаться со шприцем, он не смог бы выполнить мелкие точные движения, необходимые, чтобы набрать в шприц морфин или ввести иглу в вену на детской руке. Селия снова заговорила. «Я верила, что смерть была для Джеймса к лучшему. Я рассуждала, как трусиха. Теперь я это понимаю, горько произнесла она. Поэтому шесть месяцев назад я отправилась в Филадельфию и рассказала миссис Кёртис о том, что совершил ее муж. Она была потрясена, но сказала, что ей нужно время, чтобы все обдумать. Она пообещала пойти в полицию. Но Лидия едва слышала, что говорит Селия. Она все отчетливее понимала, что произошло на самом деле. Вернуться той ночью в лечебницу и сделать Джеймсу смертоносный укол мог еще один человек, человек, для которого существование этого ребенка представляло серьезную угрозу. Этим человеком была Беатрис Кертис, дочка аптекаря.